Глава четвёртая. Я посмотрела на спящую дочку, мой ангелочек. Положила ладошку под щёлку и тихонечко сопит. На часах было девять вечера. Примерно через час за нами должен приехать Антон. Решила отвезти малышку погостить к родителям. Они давно просили привезти внучку, а у меня сердце разрывается. Стоит только представить, как я буду без неё. Но в сложившейся ситуации это лучший вариант. Если Артём решит качать права, там Анжелика будет в безопасности. Я не знала, что от него ждать, поэтому лучше перестраховаться. Нервное напряжение не ослаблялось ни на секунду. Прислушивалась к шагам за дверью. Вздрагивала от каждого шороха. Да, Я очень боялась, что Артём заявится. Не хотелось выяснять отношения при дочери, да и выяснять мне с ним нечего. Не хочу впутывать малышку. Была ли у меня мысль рассказать Артёму про дочь? Да, я поддалась минутной слабости и очень пожалела потом. Когда в роддоме мне принесли малышку, меня захлестнула такая волна счастья, что я его желала всем и готова была всё простить Артёму, ведь он подарил мне такое чудо. Я смотрела на маленькое личико, до да боли напоминающее лицо любимого мужчины, и душа обливалась теплом. «Слишком тяжёлые роды. Восемнадцать часов схваток». Мне казалось, что от боли я теряю рассудок. Только малышка внутри меня помогала бороться. Мне казалось, ничего ужаснее и быть не может. Уколы и капельницы не помогали. Воды отошли, но шейка матки не раскрывалась. Когда доктор, просмотрев КТГ, закричала, что ребёнок слабеет, я облилась холодным потом. «Делайте что угодно, только спасите ребёнка!» — кричала я. Её жизнь для меня дороже всего. Дочка родилась обвитая пуповиной, хотя последние УЗИ этого не показало. Когда её положили мне на живот, и я поняла, что она не плачет, у меня началась истерика. Я плакала и просила спасти мою малышку. Не слышала слова о кушерке, что с ребёнком всё хорошо, и она просто намучилась. Позже... Вдыхая ароматы целуя макушку так тяжело доставшегося мне счастья, захотелось поделиться этим счастьем с папой-доченьки. Не знаю, какой чёрт меня дёрнул. Сначала зайти к Алине на страницу в Инстаграм, и меня как током ударило, когда я увидела их счастливые лица на свадебном фото. Если раньше у меня были сомнения, то тогда все мои догадки подтвердились. Мне хотелось стонать от боли, разодрать своё сердце в клочья, чтобы не болело так сильно, что крик застревает в горле и не даёт дышать. Искусала все щёки с внутренней стороны в кровь, чтобы хоть как-то сдержать рыдание. Дорожащими пальцами гладила мягкие чёрные волосики дочери, а на её пелёнку капали беззвучные слёзы. «Поклялась себе тогда, что предателям нет места в нашей жизни, что Артём никогда не узнает про дочь. И если бы не моя ошибка, то и не узнал бы». Вздохнула с облегчением и обняла Антона. «Как же я рада его видеть! Наконец-то уеду из этого города!» Посмотрела напоследок, ничего ли не забыла. «Я больше не собиралась сюда возвращаться». Взяла спящую малышку на руки, Антон взял сумку с вещами, положила ключи в комод и захлопнула дверь. Я не злилась на подругу. Она была не виновата в том, что её муж подслушал то, что не нужно, и рассказал, кому не надо. Аня сто раз просила прощения за Кирилла, а он объяснил свой поступок тем, что отец имеет право знать о существовании ребёнка. Да и на Кирилла почти не злилась. Только вот жизнь он мне подпортил изрядно. Антон открыл дверцу машины. Я аккуратно уложила лику в детское кресло и пристегнула. Малышка так сильно утомилась, что даже не открыла глаза. Ещё предстоит долгий путь. Открыла дверь напротив водителя и услышала, как меня окликнули. Сердце перестало биться. Первым порывом было сесть в машину и быстрее уехать, но Антон подошёл ко мне, положил руку на плечо и сказал. «Поговори с ним, я буду рядом». Я посвятила Антона в происходящее. До этого момента он воздерживался от комментариев. Поколебавшись минуту, подошла к Артёму, который нервно переминался с ноги на ногу. «Твой муж?» — указал он в сторону Антона, который не сводил с нас глаз. «Если ты хотел поговорить только об этом, то я пошла», — отрезала холодно. «Нет, я хотел предложить решить всё мирно», — серьезно произнёс Артём. «Как?» — не смогла сдержать я удивление. «Я хочу участвовать в жизни дочери и предлагаю решить всё по-хорошему, без суда». «Ты в своём уме?» — нервно рассмеялась я. «Как ты вообще смеешь что-то предлагать? Рехнуться можно!» «Вон, видишь мужчину?» Я указала в сторону Антона. «Так вот это он, а не ты, заботился обо мне на протяжении всей беременности. Даже врачу заплатил, чтобы мои роды прошли хорошо. И коляску с пеленками тоже он купил. С рождения души не чает в моей дочери. А сейчас ты мне что-то предлагаешь?» «Объявился, папаша хренов!» Каждое моё слово было пропитано ядом, и я очень хотела бы, чтобы он отравил ему душу. Артём схватил меня за руку, и Антон, оказавшийся рядом, в считанные секунды отшвырнул его руку от моей. «Руки убери и не смей прикасаться к ней», — твёрдо произнёс Антон. «Да пожалуйста», — ухмыльнулся Артём. Мужчины мерили друг друга злыми взглядами, словно волки, готовые вот-вот сцепиться в схватке. «Этого мне ещё не хватало», — схватила Антона за руку и потащила в сторону машины. «Мы уезжаем», — строго велела ему, но всё же услышала вслед слова Артёма. «Мы ещё не договорили. Я всё тебе сказала. Моя дочь не нуждается в тебе». Безразлично ответила я и взялась за ручку двери. «Ты не имеешь права так поступать!» Злобно прорычал Артём. «Иди к чёрту!» Я села в машину и закрыла дверь. Дочка заёрзала в кресле. Я посмотрела на Антона и устало попросила. «Увези нас отсюда, поскорее!» «Спустя столько лет ты можешь всё-таки рассказать мне, что у вас произошло с отцом Анжелики?» Антон сосредоточенно смотрел на дорогу, освещенную тусклым светом фонарей. «Ничего не изменилось. Я все так же не хочу об этом говорить. Все, что мне нужно, чтобы он оставил нас в покое», — отстраненно ответила я. «Но я все же хочу знать, откуда такая ненависть к нему», — настаивал он. «Он обманул меня и предал. Достаточно или дальше будешь меня мучить». Сдавленно произнесла я и отвернулась к окну. Антон молчал несколько минут, а потом произнёс «Прости». Я ничего не ответила, продолжая молча смотреть в окно на мелькающие деревья. Сцепила дрожащие руки между собой. Я не хотела обсуждать Артёма ни с кем. Эта тема была всё ещё мне неприятна. До сих пор не зажили раны от его предательства и порой кровоточили, напоминая о моей наивности. Но я изменилась. Не собиралась больше наступать на одни и те же грабли. Никогда. Мне казалось, мои прежние чувства к Артёму умерли, их выжгла дикая ненависть. Перед глазами всплыла картина, как я лежала ночью в роддоме на кровати и сквозь пелену слёз смотрела на дочку, беспокойно спящую в кувезе. Только в тот момент мои слёзы были не из-за мужчины, предавшего меня. Тогда я плакала из-за того, что у меня не пришло молоко, и я не могла кормить свою девочку. Сколько ни прикладывала к груди тщетно, даже молозива не появилось — Малышка не наедалась глюкозы и смесью, которую приносили не так часто, и постоянно плакала. Я злилась на себя, потому что перенервничала из-за этого козла, сокрушала, считая себя ущербной. Даже врач, говоривший, что такое бывает, нисколько не уменьшал моё самоуничижение. Я винила только себя в том, что моей малышке с рождения приходится питаться смесью, и в глубине души ненавидела его.